Глава 27 Время растянулось, будто бы тягучая жевательная резинка, и подобной ее непонятной химической консистенции начался шквал докладов. Слова не разобрать. Ровный голос речевого информатора перебивал все попытки сирийских командиров ворваться в эфир. «Саныч, разворот!» — подсказал мне Кеша, но я уже начал закладывать большой крен, чтобы развернуть вертолет как можно быстрее. Я бросил взгляд на приборы, чтобы понять происходящее. Моментально успел запомнить параметры и оценить состояние вертолета. Обороты несущего винта 95%, что является нормой. Температура газа в двигателях без изменений, световые табло не горят. И тут же все понятно становится. Рита кричит на канале управления, а не у меня с Кешей на борту. — Прорвался запрос позывного в эфире. Вне кабины все сумбурно. Спутные следы ракет постепенно остались позади. Яркая вспышка, что была слева, оказалась не взрывом ракеты по ЗРК, а тепловой ловушкой. Но кто тогда горит? — 611-й, порядок. Ушел влево, стою в прокряхтел Хачатурян, которого я заметил в паре километров от себя. 817 Продолжает запрашивать авианаводчик кого-то из экипажей. Бегло пересчитал всех своих. Четыре шмеля Ми-24 на боевом курсе или уже выходят из атаки. Один сирийский Ми-24 работает в районе Пальмирского треугольника, отстреливая ловушки, выполняя разворот. «Да кто ж тогда горит?» — выругался я в пустоту. Под брюхом Ми-28 пронеслась каменистая почва Сирийской пустыни. Отдельные позиции правительственных войск, еще вчера занятые солдатами, разбиты и перепаханы разрывами снарядов. Секунды ожидания развязки тянулись, превращаясь в один стоп-кадр, пока я не увидел горящий Ми-24, несущийся к земле. Он был далеко от нас, как раз на окраине городка Байрат, который которой должна была пройти большая колонна техники». Вертикальная скорость у этого вертолета слишком большая. Шасси не вышли, а сам Ми-24-й то задирает нос, то клюет им. И с каждым мгновением он все ближе и ближе к земле. «Прыгай, прыгай!» Зажал я кнопку выхода на связь в надежде быть услышанным. 8, не тянет. Прозвучал в эфире обреченный голос на арабском языке. Вертолет резко отвернул и столкнулся с землей в районе Пальмирского треугольника. Взрыв был такой, что огонь поднялся на небывалую высоту. Даже с такой дальности было видно, как в стороны разлетелись огромные обломки машины техники. Все указывало на то, что Ми-24 столкнулся с колонной боевых машин, у которых взорвался боекомплект. 817! -ый. 817! -ый. Продолжали запрашивать экипаж, но это уже не нужно. Твою мать. Выругался кто-то в эфир на русском. А тем временем мы вновь вышли на боевой курс. Сложно после такого собраться, но нужно работать. Никто другой за нас это не сделает. Цель, вижу, произнес я, ожидая команда авиановодчика. Склоны высоты 939 заволокло дымом. Кое-где видно, как рвется боекомплект, вспыхивая небольшими пожарами. «Карат, я 302 на боевом, цель вижу», — повторил я, поскольку авианаводчик молчал. 302 второй, понял, работу разрешил», — услышал я команду от него. В голосе пановцы чувствовалась усталость и некая тяжесть. Выдохнул Рубен. Его вертолет был виден уже в зеркале, а вот Кешу по-прежнему не слышно. «Кеша, мы на боевом», — сказал я, но Петров не отвечал. «Пора бы уже отчет дальности давать, но мой оператор молчал». «На боевом...» а, да, цель...» Фух. «Цель по курсу. Дальность 7,4, 7,2, 7,0...» Я уже был готов отклонить ручку управления и дать зал поставшимися неуправляемыми ракетами. Слева виднелся ориентир для начала ввода в пикирование, небольшое укрепление сирийской армии, над которыми развивается флаг страны. На индикаторе отсчитывалась расчетная дальность до цели, палец аккуратно лежал на гашетке, пуск в висках пульсировало, еще немного и надо задирать нос. Второй. Я гараж. Работу запресси. «Запретил! Отставить!» авианаводчик. Не самый лучший момент, чтобы что-то отменять. «Понял. 311-й. Работу запретили. Разворот влево. Прострел не забывай!» Сказал я, вводя вертолет в резкий разворот. «Второй 316-му!» Запросил меня командир группы Ми-24-х. «316-й аналогично». Группа вертолетов Ми-24 тоже начала выполнять отворот, но только в левую сторону. Больше на боевой курс никто не выходил. Выровняв вертолет, я посмотрел в сторону Байрата. Там продолжало все гореть. В воздух взлетали обломки и вздымался черный дым от уничтоженной техники. «Карат, 302-му! Отбой задачи!» — запросил я в эфир. «302-й! Далее на Тибор добавил авианаводчик, когда мы пронеслись над позицией сирийцев. Несколько бойцов махнули нам рукой приветствуя земли. Никто более не наступал, а колонна сил тигра так и не появилась на дороге. Подлетая к аэродрому, я уже понимал, кто погиб, и на душе было совсем скверно от осознания того, что ты этого человека знаешь. Кеша молчал, да и в эфире была тишина. Ни у кого не было желания приветствовать, поздравлять, благодарить друг друга. Все ждали момента, когда сообщат точно, кто сегодня погиб. Через несколько минут мы уже зависли над стоянкой. Ми-28 начало слегка сносить от встречного ветра. Я аккуратно опустил рычаг, шаг, газ, чтобы приземлить вертолет. Колеса коснулись бетонной поверхности, и мы начали выключение двигателей. сообщил руководитель полетами мне в эфир. — Понял, спасибо. Лопасти несущего винта остановились, и я открыл дверь кабины. К вертолету медленно подошел техник с фляжкой воды. — Все хорошо, товарищ командир, — спросил он, протягивая мне емкость с водой. — У нас да. — Мы уже тоже в курсе. Знаете кто? — Сирийский Ми-24, позывной 817, — ответил я, глотнув воды и возвращая фляжку технику. Поблагодарив заводу, я вылез из кабины. Кеша уже стоял рядом с вертолетом и пытался достать из пачки одну из сигарет. «Не, не выходит», — произнес Кеша, когда уже вторая сигарета выпала у него из рук на бетон, и тут же ее унесло ветром в сторону. Давно я не видел, чтобы на и так нервничал. Руки Петрова тряслись, а сам он выглядел подавленным. «Ой, не каждый день друзей теряешь. Вчера за столом только сидели». Летчики медленно вылезали из кабин. Кто-то уже шел в сторону здания высотного снаряжения, так и не успев подняться в воздух. А вот сирийцев не было видно совсем. Только рядом с одним из Ми-24, который прилетел совсем недавно, на бетонке сидел один из летчиков, и я его узнал издалека. — Пойду поговорю, — сказал я Кеша, когда он смог достать сигарету. Чем ближе я подходил к сидящему сирийцу, тем проще было разглядеть эмоции на лице садыка. Это был Асил Султан. Таким подавленным этого молодого человека я еще никогда не видел. Все мои опасения, к сожалению, подтвердились. Командиром упавшего вертолета был Джанаб, брат Асила. Его мы все знали под именем Диси. «Аль-Каид, ты все слышал в эфире. Думаю, мне объяснять нечего» поднял на меня голову оси и снова уставился на бетонку. «Холодно. Вставай, иначе заболеешь», приподнял я Сирица за подвесную систему. «Хотелось бы что-то сказать парню, но тут слова соболезнования и поддержки скорее лишние. Когда у тебя на глазах погиб друг, мир вокруг переворачивается. Кажется, будто у тебя часть души отобрали прямо на глазах, и ты с этим ничего не сможешь сделать. А здесь погиб брат-близнец. Родная кровь. «Плоть от плоти». «Мы вчера перед сном на крыше сарая сидели, как в детстве. Смотрели на наше небо и, как и тогда, пацанами решили звезды пересчитать. Я считаю слуха, а он молчит. Я его толкаю, а он уставился в небо и улыбается. Минута проходит, но он глаз с неба не сводит» а потом говорит, что вот по этим моментам он будет скучать. Когда вот так с братом на крыше сидели и мечтали о... А... «А теперь мне одному скучать!» — проговорил тихо, а силы не сдержал эмоций. Сглотнув ком в горле, я обнял парня, который с трудом мог что-то дальше говорить. Да и у меня не было слов. Несколько минут спустя я подошел к небольшому строению, похожему на вход в погреб. Командный пункт на базе Тифор в моем прошлом выглядел несколько иначе. Сейчас это подземное сооружение в один, а может и в два этажа. Вокруг ни одной машины. Зато охраны достаточно, чтобы понять, прибыли большие начальники. Спустившись вниз, я вновь оказался в зоне пристального досмотра сирийских солдат. — Вам зал боевого управления, господин Искандер! — произнес один из охранников, возвышавшийся надо мной. Это был высокого роста военный в камуфляже республиканской гвардии, но без каких-то знаков различия. Экипирован в новенькую разгрузку западного образца, а в руках он держал венгерский АМД-65. Его подчиненные выглядели не менее серьезными. В Сирии такую охрану я видел только у человека с фамилией Аль-Асад. Преодолев несколько поворотов узких коридоров, я оказался в зале боевого управления. Пересекая порог, я сразу почувствовал ту самую смесь ароматов плотной работы. Табачный дым, смешанный с запахами кофе, чая и пота. «Сколько уничтожено? Так выясните! Нам докладывать нужно!» Грубо сказал в телефонную трубку один из генералов. На стенах висели различные карты и схемы. В центре зала на нескольких больших столах самый настоящий попье маше изображающий местность в районе Пальмиры. Советское представительство теперь не ограничивалось полковником Сыпиным. С ним рядом Коргин Виктор Викторович, заместитель командующего смешанным авиационным корпусом. А самым важным лицом был старший советник командующего ВВС генерал-майор Борисов Иван Васильевич, он же командующий нашим авиационным корпусом. Присутствовали еще несколько советских офицеров, но я их не знал. Контингент сирийских официальных лиц, присутствующих здесь, весьма серьезный. Помимо командующего гвардией Махлуфа, рядом с макетом местности глава управления военной разведки Дуба, одетый в песочный камуфляж и командующий сирийских ВВС. С ними рядом два адъютанта с темными портфелями и в форме сирийской гвардии. А центральное место занимает сам Басиль Асад, на поясе у которого висит кабура с пистолетом АПС. Сын президента, как и все в камуфляже, и выглядит, пожалуй, серьезнее всех. В эту минуту он слушал доклад генерала Махлуфа. «На данную минуту мы закрепились на позициях в районе Байрата. К сожалению, ни налеты авиации, ни артподготовка не помогли нам взломать оборону по периметру города. Несколько вертолетов повреждено и пока летать не могут, и...» «Был потерян один экипаж Ми-24». «Летчики живы?» — спросил Басили, пираясь кулаками в стол. «Шансов не было». Командир вертолета капитан Джанаб Султан направил машину на позиции мятежников. В результате этого были уничтожены несколько машин и нанесен урон складам с вооружением боевиков. «Ясно. Это достойный поступок. Но нам нужно решить наши задачи, чтобы гибель Султана и других бойцов не была напрасной. Предложение, господа?» — спросил Басилиас, сложив руки на груди. Чего только не предлагали сделать полковники и генералы. И пойти на штурм, и забросать всех бомбами, и пустить в прорыв танковые подразделения. Но все выглядит так, будто всем хочется быстрее проявить себя. Как будто присутствует соревнование за право первым войти в Пальмиру. «Так!» – прозвучал на командном пункте громкий голос Басилия Асада, когда он хлопнул по столу рукой. Моментально все разговоры затихли в зале боевого управления продолжали хрипеть динамики и волнительно дышать офицеры вокруг сына президента басиль прошел вокруг стола и посмотрел в мою сторону несколько секунд он смотрел мне в глаза будто ждал моего слова никто не сделает и шага в пальмиру пока мы не займем господствующей высоты. у нас есть авиация танки артиллерия это все важно но люди важнее «Так что, господа генералы, берегите сирийского солдата, и он принесет вам победу», — объяснил Басилий, повернулся к генералу Борисову. «Товарищ генерал, прошу ваши предложения». «Похоже, что высшее командование сирийской армии понимает все сложности боевых действий в районе Пальмиры. Горно-пустынная местность весьма сложна как для пехоты, так и для авиации». Генерал Борисов кивнул, соглашаясь с просьбой Басилия, и уступил право выдвинуть предложение к Аргину, отойдя в сторону. «По данным разведки, в руках у мятежников есть комплексы ПВО, которые уже себя показывают. Группа майора Клюковкина во время высадки подразделений сил «Тигра» уничтожила зенитную самоходную установку «Шилка». «И это уже серьезно». Прозбитый вертолет ракеты ПЗРК и говорить нечего. К тому же на аэродроме Тадмар, что в окрестностях Пальмиры, стояло две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Квадрат. Господин Ромаль, они точно были уничтожены во время отступления? спросил Каргину главнокомандующего ВВС Сирии. Безусловно, аэрофотоснимки были предоставлены, тем более, что самолеты уже третий день совершают вылеты, и ни разу не было случаев атаки с Земли, ответил сирийский главком. Коргин кивнул, но уверенности в его взгляде я не увидел. «Основные цели для массированного удара у нас есть. Склады, опорные пункты, скопления оставшейся техники. В штабе корпуса есть план по уничтожению этих объектов для максимального снижения боевых возможностей боевиков». Виктор Викторович подозвал офицера со свернутой картой. Через минуту на макете местности ее разложили, и Коргин приступил к докладу. В течение нескольких минут он показывал, куда будут бить Су-24, а куда скидывать бомбы сирийские Су-22. Все совсем на тоненького. Под ударом окажется Пальмирский треугольник, здания на аэродроме и так называемые сады Пальмиры на юге города. Именно здесь основные позиции мятежников. В общем-то, возражений не было. Никто по жилым кварталам не бьет, только удары по военным объектам. Осталось теперь понять, что делать моим ребятам. «Теперь самое главное. Майор Клюковкин, ваша задача – обеспечить высадку десанта на отметке 939», – поставил мне задачу генерал Бориса в подошедшей карте указавшей высоту. «Есть», – ответил я. «Не торопитесь. Одновременно с этим вам нужно будет атаковать позиции мятежных войск на северо-западе города. И сделать это настолько точечно, насколько это вообще возможно. Вы ведь понимаете, что там находится?» «Так точно. Кажется, мне и моим ребятам придется атаковать позиции в Древней Пальмире».